Живой факел. Передо мной идут два глаза, полны света, умом Архангела превращены в магнит. Два брата шествуют. Моих два брата это, и блеск алмазный их в моих глазах дрожит. Я, хранив меня от западни и скверны, дорогой красоты меня ведут они. Они, как слуги мне, И раб у них я верный. Вполне владеют мной живущие огни. Прекрасные глаза! Вы тайными огнями горите, Как свеча при солнце. Блеск лучей багрит, Не потушив немеркнущее пламя. Ваш пробуждению гимн И смерти гимн свечей. Идете вы, чтоб дух мой пробужденный славить. И звезды, ваш огонь всем солнцем не убавить.